Лава 9 Саша все думала и думала. Как же поговорить с отцом о маме? Но так ни на что и не решилась. С малых лет она привыкла, что на подобные расспросы он отвечает односложно, становится угрюмым, резким, пугающим. Ее огорчали такие перемены. Она научилась держать свои вопросы при себе. И даже теперь, когда Саша стала совсем взрослой, и детские страхи больше не терзали ее, предпочитала не будить лихо. Но история, рассказанная лекарем, Обжигала ее изнутри, мешала спать, душила ужасающей недосказанностью. Она не понимала, почему мама оказалась так больна, не понимала, почему отец не женился на ней, ведь мог бы, мог, даже если канцлер и был против. Совершенно измучившись, Саша проснулась на рассвете и села из за письмо единственному человеку, который мог пролить свет на мрак ее рождения. Дед с бабушкой несколько лет назад уехали на дальние заставы, решив, что сыны внучка достаточно повзрослели, чтобы обойтись без их присмотра. «Воле хочется, простора», — объяснил это желание Василий Никифорович. И Варвара Афанасьевна, величественная, княжеского рода, всё еще сохранившая следы былой красоты ни словом, ни взглядом, не стала возражать. Саша писала подробно, описывая дуэль и ранение лекаре лечебницу, его могучие плечи и белоснежные волосы, и еще подробнее про то, что рассказал ей этот старик. На улице уже совсем рассвело, когда она закончила, задыхаясь от слез, превращающих чернила в кляксы. И тут в ее окно прилетела снежком. Ойкнув, Саша укуталась плотнее в цветастую шаль и выглянула на улицу. Во дворе стоял приказчик Мелехов и махал ей руками. — Батюшки, не имётся ему с позаранку! — удивилась Саша поспешно запахивая на себе глухую крестьянскую паневу и не собираясь средиться в настоящее платье в такое неурочное время. Замотавшись теплее, она задула ненужную уже свечу, выскользнула из комнаты, прислушиваясь к тому, как просыпается дом. На кухне повар Семенович вяло ругался с Марфой Марьяновной. Пахло горелым хлебом. Саша выскочила на улицу, легко сбежала с крыльца и остановилась, чтобы погладить брехливого мелеховского пса. «И не спится тебе!» сказала она приказчику с легким упреком. Что же ты снежками вздумал бросаться, как дитё малое? А ты, Саша Александровна, послушай, проговорил Мелихов важно и озабоченно. Дело-то деликатное. Крадет твой новый управляющий. Михаил Алексеевич? Зачем-то уточнила Саша, будто у нее управляющих было, как у дурака Махорки. До «Да рассвета понес, загадочно сообщил Мелихов. Да что понес-то? Совсем растерялась она. Куда? Зачем? Снег скрипнул за ее спиной. Михаил Алексеевич легко шагал по подъездной аллее, несколько не таясь. Его простоватая физиономия выражала полнейшее спокойствие, какое бывает только у человека с чистой совестью. «Явился», — буркнул мелихов «Доброе утро», — благожелательно произнес Михаил Алексеевич, приблизившись. «Рано встаете, Александра Александровна». «А вот пусть он и скажет, голубчик, что и кому он упер», — злобно воскликнул Мелехов. «Ты шубы-то, барышня, пересчитай. Поди цыганам снес, они тут неподалеку стоят». «Цыгане?» — встрепенулся Михаил Алексеевич. «Да где же? Отпираешься, стало быть?» Управляющий посмотрел на Сашу с немым вопросом. «Мол, что этому блаженному привиделось?» «Говорит, крадете вы», — пояснила она с неловкостью. «Грешин?» — весело согласился в раз повеселевший Михаил Алексеевич. «Утащил свиной окорок из ваших запасов». «Окорок?» — изумилась она. «Для чего это?» «Для ведьмы». «Тю, дьявольская отродья». Совсем разозлился Мелехов. «Перстни до да деньги, Саша Александровна, проверь!» «Для той самой, которую мы видели вчера!» Впечатленная, Саша подхватила Михаила Алексеевича под руку, подталкивая его в сторону дома. «И что же вам охота пришла относить ей окорок в потемках, Или вы так ухаживать вздумали?» Он рассмеялся, учтиво открывая перед ней дверь. «А ты молодец, бдительный!» — крикнула Саша Мелехову, прежде чем зайти внутрь. «К ведьме без подарка никак нельзя!» Сказал Михаил Алексеевич серьезно, пока Саша выпутывалась из платков и шалей. Это еще что заявление? Появившись из кухни с самоваром буркнула Марфа Марьяновна. Куда это вас носило в такое время? А вот Михаил Алексеевич ведьми окорок таскал, охотно сказала Саша. Марфушка Марьяновна, пусть груня завтрак подает. Послушаем заодно деревенские сказки. Эхом вспомнились ей слова лекаря. Моя бабушка была сельской ведьмой и могла порчу навести одним взглядом. «Страшная, скажу, тебе была старушка, я ее обожал до слез. Вздохнув, Саша прошла в столовую под грозный окрик кормилицы. «Во что это ты, сумасшедшая, вырядилась? Собралась корову доить? А мне в корсетах по деревне разгуливать? В смирительной рубашке. попадешь в предельный дом, будешь есть одну овсянку. Что про нас Михаил Алексеевич подумает? А он вообще известный плут. Стоит ли переживать о его мнении? Александра Александровна, сокрушенно попенял ей он». Саша села за пустой пока стол, подперла подбородок ладонями и посмотрела на него с любопытством. «Ну, говорите же быстрее!» — поторопила она. «Что вам понадобилось от ведьмы?» «Будущее хотел увидеть», — ответил Михаил Алексеевич, усаживаясь напротив. «Однако оно покрыто туманом». «Теперь к цыганам пойдете?» — спросила Саша, от которой не укрылась, как встрепенуло его известие о том, что неподалеку стоит табор. «Обязательно пойду», — согласился он. Появилась Груня с тарелками, широко улыбнулась Михаилу Алексеевичу и плавно поплыла лебёдушкой, кружа вокруг стола. «А возьмите меня с собой», — попросила Саша. «Я и лошадей заодно посмотрю». «Вы же понимаете, каким путем они в табор попадают?» «Неисповедимым», — хихикнула Саша. «Что же вас так занимает ваше будущее? Оно ведь так и так наступит, просто подождите немного». Михаил Алексеевич не ответил. Отвлёкшись на кособокие блины, которые принесла Груня, «А ваша ведьма может найти человека?» — спросила Саша осененная новой идеей. «Какого человека?» — во взгляде Михаила Алексеевича проступила неуютная острота. «Хорошего человека, лекаря. Исчез и даже весточки не прислал. Как он теперь? Где скитается? Нет, это невыносимо!» Резко и громко выпалил управляющий, и Саша даже вздрогнула от неожиданности. «Совершенно невыносимо есть такую дрянь!» «Простите меня, Александра Александровна, мне срочно необходимо поговорить с этим Семеновичем. За что он нас так ненавидит?» И вскочил на ноги так порывисто, что едва не опрокинул чашку. «Ух, разве что молниями не разит!» — восхищенно смотрела ему вслед Груня. «И что тебе в нем только глянулось? Сашенька Александровна, миленькая!» — выдохнула Груня, прижав руки к груди. «Его же обласкать хочется, утешить непрекаянного!» Он ведь как неубранные колоски пшеницы под снегом, пропадает понапрасну. Уж я бы его голубчика отогрела. Только не опали беднягу и таким жаром», — усмехнулась Саша, которая чего-то стала неприятно от этого признания. Груня перевела взгляд с давно опустевшего дверного проема, вздохнула мечтательно, посмотрела на Сашу и нахмурилась. «Вы бы оделись, Саша Александровна», — обронила она почти умоляюще. Груня мнила себя столичной модницей и всегда приносила с базара дивные новости из дворца императрицы. По ее словам, там творилось несусветное. То мужчины переодевались в женщин, а и мужчин, то в дамские прически втыкали фрегаты и ветряные мельницы. «Походишь с таким полдня и мечтаешь, поди, чтобы тебе вообще эту голову отрубили», завистливо шептала Груня. Она стоически перенесла переезд в деревню лишь потому, что надеялась быть посватанной за управляющего и начать жить собственным домом. Саша с достоинством одернула безрукавку, щедро расшитую красными узорами. И в каком только сундуке вы откопали, это! не унималась Груня. В бабушкином, засмеялась Саша. В этом доме целые залежи старых вещей: меха до да парча, до да жемчуга и все такое потешное. Ты уж разбери, душенька, если будет время. Сашенька Александровна, Груня оглянулась и придвинулась ближе. А вы заметили, что Михаил Алексеевич странно одевается. Что ты говоришь? не поняла Саша. Кафтан у него слишком широк, не в талью. Начала сгибать пальцы Груня. Пуговица старомодная, а на рукавах больно высоки. Каблуков не носит, а стало быть и трость ненадобна. И он говорит, поди закажи сани на Нижней улице. А ведь на ней лет десять модные лавки. Ну не следит человек за модами. Да как же так можно-то, Саша Александровна? Грунина негодование было даже смешно. Будто в ее голове никак не могло уложиться, чтобы такой интересный кавалер да без каблуков по деревне носился. Саша уже собиралась остыдить ее, До нарядов ли скорбному вдовцу. Но тут с кухни пришла, отдуваясь Марфа Марьяновна, грузно рухнула на стул. «Блины печет, доложила она. «Отогнал Семеновича от печи и шпарит так, будто всю жизнь с поварежкой. А ругается, ух! Чем вы его так раззадорили?» «Михаил Алексеевич ругается?» — не поверила Саша. «Оказался таким степенным». Груня, подорвавшись, бросилась вон, чтобы самой увидеть происходящее — «Ну, хоть позавтракаем, как люди», — заключила Саша. и «Изабеллу Наумовну разве разбудить?» Сразу после завтрака, ох, как давно Саша не отведывала столь воздушных и вкусных блинов, Михаил Алексеевич и Шишкин уехали в губернский город по соседству, чтобы договориться о строительных материалах. Шишкин задумал небывалое — конюшни из камня. «И как я папе объясню такую прихоть?» — задумалась Саша. «Я ему сам отпишу, что это вовсе не прихоть», — успокоил ее Михаил Алексеевич. На том и порешили. Груни и Забыла Наумовна затеяли возню с бабушкиными нарядами, а Саша побродила по дому и спросила себя, что за нужда привела ее сюда. Она задумала разведение лошадей, лишь бы выкинуть из головы лекаря, а теперь ее одолели сомнения. А вдруг ерунда выйдет? Отец будет подтрунивать еще лет десять. Может взять мелихова да и прокатиться верхом? Но здесь у них были только упряжные, а от них никакого удовольствия. Душа требовала каких-то приятных свершений. Но музицировать Саша не любила, художественным талантом была обделена. От книг у нее зубы сводила, а к шпаге обещала более не прикасаться. Помаявшись, решила хотя бы прогуляться. Снова надела душегрейку, обмоталась шалями и выскочила на улицу. Да так и замерла, с интересом прислушиваясь к цокоту копыт. Кого это к ним принесло? На аллее показалась тройка. Лошади были украшены столь богатыми попонами, что Саша невольно завела руки в простых рукавицах за спину, вытягивая от нетерпения шею. Из пышного экипажа степенно вышел кругленький господин с брезгливым и раздраженным лицом. Бросил небрежный взгляд на дом, поморщился и велел ей. «Барышня, доложи, что сосед приехал. Плахов Емельян Кузьмич, граф». Саша окинула взглядом обтянутый парчей живот, затянутый в лиловый парчевый камзол, Золотое шитье на кафтане, пухлые ноги, похожие на сосиски, в палевых чулках с зателивой вышивкой. Парик, каблуки, перстни и ларнет. Явно ненужную шпагу на сверкающей перевязи. А потом ответила с притворной робостью: Барышни не принимаются, у них мигрень. Глупая девка, процедил граф. Твое дело доложить. Уж меня-то примут. Никак невозможно твердея голосом возразила Саша. «Батюшка-атаман строго-настрого запретил молодой барышне знаться с чужими господами. Они тут коротают дни в уединении и размышлениях праведных. К постригу готовятся». Он замахнулся сердито, выведенный из себя дворовой непочтительностью, но Саша только отскочила. «А чего это вы на чужих людей руку заносите?» — завопила она. «Своих лупите. а нас сатаман в обиду не даст. Хоть графьям, хоть кому». Лахов смешно вытаращил глаза. «Кажется, никогда в жизни он не встречался с подобной наглостью». «М-да», — выдохнул он, — распустил ляда в челядь, и дочь его, знать, от рук отбилась. «Виданное ли это дело? Молодой барышне одной в деревне жить?» «А вы почём знаете, что одной?» — удивилась Саша. «Они ведь только вчера приехали. Неужели слухи тут носятся быстрее ветра?» Плахов не удостоил ее ответом. Поднялся по ступеням и бестрепетно вошел в дом, будто его пригласил кто. «Экая пакость!» Выругалась тихонько Саша и поспешила следом. Изабелла Наумовна, бледнее от волнения, стояла перед гостем в передней с шубой в руках. Видимо, спешила по своим делам, да так и обмерла от этого роскошества. «Александра Александровна?» — переспросила она тонким голосом и бросила преисполненный муки взгляд на Сашу, стоявшую за спиной Плахова. Саша поспешно схватилась за голову, кривясь будто от боли. «Мигрень у барышни!» — с неуместным счастьем выпалила гувернантка. Кажется, мысль, что ей придется представлять воспитанницу, обмотанную крестьянскими тряпками, привела ее в ужас. Плахов отшатнулся от гувернанткиной радости, но быстро совладал с собой. «Бумагу несите», — высокомерно обронил он, «записку писать изволю». «Изволит он». Саша тихонько попятилась и снова выскользнула на улицу, торопливо сворачивая к саду. «Подумаешь, попоны! Лошади-то под ними обыкновенные. У отца солдаты ездят на лучших». Да и сам граф, тот ещё жеребец напыщенный. «Пакость, пакость», — приговаривала она, протаптывая дорожку по свежему снегу. «Хоть бы провалился куда». Ох, какую головомойку устроила ей часом позже и забыла Наумовна. «Такой обходительный господин!» — причитала она. «Граф! И тут наша Ягаза. Вот стыдоба, стыдобище!» Саша послушала ее, послушала, да и пошла к Марфе Марьяновне помогать чесать кудель. Кормилицу, по крайней мере, этот казус только рассмешил. Михаил Алексеевич вернулся к вечеру. Да не с пустыми руками. С собой он привез дородную, преисполненную достоинство женщину, которая оказалась кухаркой, перекупленной у какого-то местного дворянчика. «А Семенович, растерялась Саша. «А что, Семенович? мягко спросил управляющий. «Он ведь стряпать терпеть не может. Я его Шишкину отдал на конюшне. А радости было, будто изумрудами осыпал». «Что же вы за столько лет не спросили, к чему у человека душа лежит?» «Так не жаловался ведь?» Михаил Алексеевич тихо рассмеялся. «Отчего у Саши почему-то в животе стало тепло и щекотно?» «Саша Александровна!» Удивительно по-доброму произнес, и она вспыхнула, ощутив неприличную интимность этого обращения, хотя, казалось, привыкла с детства. Но так ее называли только свои и никогда посторонние. Михаил Алексеевич будто шагнул в невидимый ближний круг — и захотелось увернуться от теплоты его голоса и спокойного, открытого взгляда. «Вот и вышло, что вы столько лет питались отравой, а человек страдал. Хорошо разве?» Она замотала головой, будто лошадь, видевшая препятствие, чтобы отогнать чары этого мгновения. «Михаил Алексеевич», — пожаловалась тут же, — «ко мне граф прилип». «Как прилип?» — нахмурился Михаил Алексеевич и бескураженно. Она поспешно извлекла из складок поневу записку, полную и комплиментов и угроз совершить еще один визит на днях. Гранин внимательно ознакомился с написанным. «И чем он вам не угодил? Так ведь едва не побил, Михаил Алексеевич!» Он скинул на нее взгляд. Из туманной синевы неожиданно проступила режущая колкость льда. «Ух, порезаться ведь можно!» Саша облизала пересохшие губы, ощущая себя ребенком, прибежавшим с ябедами к нянюшке. «И как же вы позволили?» — спросил он холодно. «Разве разучились давать отпор? Разве о ваших дуэлях не судачила вся столица?» «За дворовую девку принял», — торопливо пояснила она, пока лед не сковал Михаила Алексеевича совершенно. «Я ведь вон какая!» — и она развела руками. «Разуверять его я не стала». В отличие от Изабелы Наумовны, он не принялся винить Сашу в приключившихся бедах. Прищурился только задумчиво, а потом усмехнулся. «Предоставьте графа мне», — сказал уверенно. Он сюда дорогу забудет». «Да вы ведь, поди, не знаете, с какого конца за шпагу браться. Я с ним и без шпаги совладаю», — заверил ее Михаил Алексеевич, все еще недобро усмехаясь, голыми руками. И Саша поверила.